и щ у щ и е счастье в прелестях деревенской жизни и н а х о д я щ и е его, по характеристике автора, не в спокойствии, не в идиллических картинах, но в прямой цели, которую она представляет — посвятить свою жизнь народу. Поскольку с тех пор понятия о с ч а с т ь е сильно переменились, занятно было бы вывести такого поисковика из нынешних и сравнительно неромантиков и относительно простаков. Этот опыт тем более извинителен, что, по утверждению одного знаменитого писателя, сюжетов в литературе всего восемь, на единицу больше, чем нот, составляющих звукоряд. Конец примечания. Еще в 80-х годах прошлого столетия Илюша случайно попал под компанию, получил условный срок за спекуляцию, и родители сослали его к бабке в глухой городок Калошин, частью от греха подальше, частью в наказание за грехи». Примечание. Он покупал редкие книги в лавке писателей на Невском проспекте через одного знакомого официанта и продавал их на кузнечном рынке букинисту из Осетин. Конец примечания. Этот несчастный к о л о ш и н постоянно переиначивали в поселок городского типа и обратно, поскольку он был совсем маленький, немощеный, избущий-то огородный, 6 месяцев в году утопал в грязи. Единственным каменным зданием на весь город была одноэтажная столовая, построенная еще пленными немцами, с двумя арками, над которыми были выложены красным кирпичом надписи «Вход» и «Выход», мансардой, где располагалась дирекция, и не по-русски большими окнами в полстены. Подавали в столовые почему-то всегда одно и то же. На первое борщ с порядочным куском сала, на вторую свиную поджарку с вермишелью, на третье компот, таких причудливых вкусовых качеств, что сразу было не сообразить, из чего он сварен, то ли из сухофруктов, то ли из овощей. Сначала бабка поместила Илюшу в баньке на задах, так как она сдавала избу выхтовикам из Башкирии, а сама жила на чердаке вместе с кошкой ручной вороной, явственно выговаривавшей фразу «не сметь воровать». Но вскоре старушка умерла, и Илюша-помещик стал жить один. Теперь он помещался в избе, состоявшей из двух небольших комнат и кухни с русской печкой. В его распоряжении была банька, которую он, как водится, топил раз в неделю по субботам, уборная на дворе, дровяной сарайчик, чердак, гамак, в котором прежде любили качаться вахтовики, и тридцать соток с у п и с е й До того, впрочем, ухоженных... что они цветом отдавали форменный чернозем. Именно эти самые 30 соток по-новому наладили его жизнь. Тут, скорее всего, крестьянские корни дали о себе знать. Ибо со временем он так пристрастился к земледелию, как иных людей до нервного истощения увлекают женщины, карты и алкоголь. Он выращивал у себя на усадьбе картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, горох, помидоры, огурцы, зелень, два вида перца, грибы, вешенки и табак. Грибы он сам закатывал в трехлитровые банки, издавал в потребительский кооператив. Табак сам сушил и продавал оптом одному армянину и старой русы, и таким образом обеспечивал свои посторонние потребности – включая такие милые излишества, как вафельный торт ленинградский, который он съедал за один присест. Впоследствии он завел несколько семей пчел, девять куриц с петухом, молочного поросенка, и на соседнем заброшенном плане вырыл за два года обширный пруд, куда запустил малька, зеркального карпа и карася. К началу 9 0 х годов, он уже был автономен, как подводная лодка, и его не страшил никакой социально-экономический переворот. А это как раз было время переворотов, которые вгоняли соотечественников в смятение и тоску. Такое сложное налаженное хозяйство, особенно поначалу, требовало полной отдачи сил. Илюша-помещик поднимался между пятью и шестью часами утра, что его немало не тяготило, умывался и долго причесывался перед зеркалом, п о в е ш е н н ы м в простенке, когда за окошками еще только белело. Выпивал с треть стакана свежего меда и шел на двор. Первым делом он навещал свою киргизскую розу, которая давала снежно-белые цветы, источавшие еле приметное благоухание, которое почему-то всегда навевало ему предчувствие нездоровья, какое бывает при резком перепаде температур.